Двадцать четыре. Больничное свидание. Сергей проснулся от того, что кто-то громко сопел ему в затылок. «Светик», — улыбнувшись, — подумал он, — «а чего ж она так сопит-то? Простыла, что ли?» Решив повернуться к любимой, собровец едва не взвыл от неожиданно сильной боли. Остатки сна сняла как рукою. Конан мгновенно вспомнил, где находится и как сюда попал. Отказавшись от первоначальных намерений, Сергей решил пока ограничиться поворотом головы справа налево, но при этом снова испытал приступ боли в спине в районе правой лопатки. Понятно теперь, почему лежит на животе. Однако он все-таки закончил маневр головой и нос к носу, в буквальном смысле этого слова, столкнулся с собакой. Громадный, ростом в холке чуть более метра и весом около 90 килограммов, угольно-черный доберман смотрелся просто умилительно в напеленном на уши одноразовом медицинском чепчике и накинутом на спину на манер попоны медицинском же халате. Не обращая внимания на вялое недовольство пациента, уже знакомый ему пёс Ацтек изучал запахи, исходящие от больного. Повернув голову ещё немного, Конан обнаружил позади собаки осунувшуюся, но тем не менее пусть натянуто улыбающуюся физиономию друга. «Ты б на него ещё стетоскоп нацепил!» Недовольно пробурчал Конан, морщась от боли в потревоженной ране. «Ну всё, Ацтек, пошли домой. Если бурчит, значит жить будет». Ещё шире растянул губы в улыбке Дикий. «Куда пошли? Я тебе пойду. А где мои апельсины? Вы ж раненого пришли проведывать. Вот и проведывайте. А войско с апельсинами раненому — это святое». «Перетопчешься», — сказал Иван, усаживаясь на настоящий у изголовья кровати стул, а пакет с гостинцами прислоняя к тумбочке. «Нет в городе апельсинов, не сезон. А из Турции и Марокко не привезут, потому что тут тебе не здесь. Я вот тебе яблок притащил, и этих, как их...» Собровец даже пощёлкал пальцами, пытаясь ускорить процесс вспоминания. «Йогуртов? Вот, вспомнил. Врач сказал, что тебе кисломолочки лопать надо побольше. Там кальций, от него быстрее срастаются кости. Правда, имеется побочный эффект, потому как эти, как их...» Он опять пощёлкал пальцами. «О, вспомнил. Рога растут. Вот...» Радостно закончил свою шуточную тираду Ване и на всякий случай быстренько отодвинулся от товарища подальше вместе со стулом. «Вот гад!» — снова буркнул Серёга, невольно улыбаясь при этом. На самом деле дружеская перебранка с Диким доставляла ему удовольствие, создавая хотя бы иллюзию возврата к прежней жизни. «Как ты тут? Извини, я эти дни был реально занят. Да думаю, Светка тебе всё рассказывала. Умчалась, кстати, к себе на базу, вроде увольняться собралась». «Я в курсе». «Что, определились?» Конан попытался кивнуть головой и снова скривился от боли. «Ну тогда совет вам да любовь. Будете теперь вместе пожары тушить», не удержался от шпильки дикий. «Да вот как твоя задница будет гореть, так сразу и кинемся тушить», беззлобно отозвался Конан. Ацтек, понаблюдав за этой дружеской перебранкой, тяжело вздохнул, отошел к двери и улегся там, положив голову на передние лапы. «Ох, и зверюга!» Восхищенно воскликнул Конан, разглядывая пса. Так он с тобой теперь? Да. Улыбка в миг сбежала с лица Ивана. На кладбище пьязы с ним пришел. Я со всеми этими делами как-то и забыл о нем, но ну, в смысле об отстеке. Шериф не забыл, так-то вот. А после церемонии, когда все уже расходиться начали, мне что-то так на душе хреново стало. Здесь голос дикого прервался, а сам он быстро отвернулся в сторону но Сергей успел с удивлением заметить блеснувшие в глазах друга слезы. Через секунду Дикий совладал с собой и продолжил. «В общем, сел я возле могилы, до да головой в колени уткнулся, Антонио подошел тихонько, да интересуется, как это у них принято, в порядке ли я. Ну и я ему в ответ дежурную фразу, все, мол, в порядке. Думал, еще надоедать, раз спросами станет, но нет, он просто отвалил. А потом чувствую, притулился кто-то к боку, голову поворачиваю, а он сидит в глаза мне смотрит». Вот тогда, Конан, ты не поверишь. Обнял я его и заплакал. Я уж и не помню, когда последний раз плакал, а тут...» Иван махнул рукой и снова отвернулся. Голос его дрожал. «Вань, ты это... Держись!» Растерянно вымолвил Серёга, ни разу не видевший друга в таком состоянии и не знавший, что в таких случаях нужно говорить. «Понимаешь, Серый?» Продолжал говорить Иван, глядя куда-то в пространство. «Не думал я, что можно и вправду вот так влюбиться. Тем более мне...» У меня ж их сам знаешь, сколько было. А тут... Как увидал её тогда в кабинете шерифа, и всё, как в омут. А какая она была... Эх, слово-то какое сволочное, была... Она ж немка, Конан, а более русской девчонки я не встречал. Я тебе серьёзно говорю. И вот как-то так она... Чувствовала она меня, понимаешь?» Конан молчал. Он понимал, что единственное, чем он сейчас может помочь другу, это выслушать. И старался не смотреть на него. «Бывают ситуации, когда любой мужчина имеет право заплакать, и не стоит ему при этом мешать». «Я же после знакомства с ней не то что не задрал ни одной посторонней юбки, даже мысли такой не было, и не уберег. Ты вот свою Светку спас, а я свою грату нет. Вот кто я после этого?» «Э!» — вскинулся Конан. «Ну-ка, прекрати это немедленно. Ты чего это всякую хрень на винт мотать начал? Сам же все понимаешь. Фишка в тот день так легла». Начал бы этот ублюдок, например, с меня, меня б не было. Это ж эффект первого выстрела. Не тебе объяснять, что на него и президентская охрана не успевает среагировать. Ты и так сделал всё, что мог. Иначе б кончил он там нас всех. И, кстати, просвети меня уже, наконец, как всё вышло. Конан понял, что нужно срочно отвлечь друга от дурных мыслей, и тут же принялся уводить разговор в сторону от щекотливой темы. Я после выстрела-то Светку сразу за себя и на землю дёрнул, как при охране физлиц, тогда-то мне и прилетело. Видать, пуля меня догнала, когда уже наклонился. Вот она и пошла рикошетом от лопатки. Иначе бы мы сейчас с тобою не разговаривали. Я тогда ещё периферийкой засёк, что вы с Гретой тоже падаете, но как и чего не понял. «Да там как было?» Нехотя стал втягиваться в разговор Иван. После выстрела Грета сразу вперёд упала, ну и я следом. Помнишь, мы отрабатывали упражнения из австрийской «Кобры»? Когда тебе в спину ствол, а ты вперёд резко кувыркаешься и из-под себя назад стреляешь. Так вот, работает приём. Стрелок, гад ученый был, грамотно к делу подошёл. Дождался, сука, когда мы фонарь пройдём, чтоб свет нам в спину светил. И полить начал. Ствол справа налево вёл на скручивание корпуса, как по методичке. С оружием только перемудрил. Кольт Питон 44-го калибра. Он не для скоростной стрельбы ни разу. После выстрела задирает не по-детски. Вот это остальных и спасло. «Был бы тридцать восьмой калибр, все бы мы там легли, без вариантов». А так он с Грета начал, ей прямо в основание шеи попал. А потом, пока ствол после выстрела на линию прицеливания возвращал, я уже пропал с этой линии. «Ну, он дальше повёл стволом в светку, а там ты. И тут уж грех было промазать», — ухмыльнулся Дикий. Видно было, что разбор столкновения немного отвлёк его от печальных мыслей. Но ну, я как кувыркнулся, там уже проще стало. За ним фонарь-силуэт прекрасно виден». Я по нему и шмальнул. Там семь метров было, как пальцем ткнуть. «Кто? Узнал?» «Румыны», — после секундной паузы ответил деканенко. «Один из бригадиров Влада Цепиша, их босса. Оказалось, я тогда на тигре племеша этого босса о забор размазал. Вот он на нас и закусил. Команду этому бригадиру дал на уничтожение. А бригадир сначала поручил дело вновь прибывшим, типа вступительного экзамена ему строил. Это когда на автостоянке девчонка половину бандюков из розового пистолета на ноль помножила. После этого цепишь к с цепи сорвался. Пообещал проколовшегося бригадира помоять, если он лично нас не вольнет. «Это он тебе рассказал?» «А у него выбора не было. Или быстро умереть, или очень больно». «Ты это, Вань, помоги мне сесть, а? Мочи моей больше нет на пузе корячиться». «А тебе можно?» «Да можно, не можно». «Не поможешь, я ж сам попробую, а с тобой легче будет». «Ух ты, кабаняра!» — сказал Иван, отдуваясь, когда они закончили процедуру возведения монумента, как выразился Дикий. «Ох, Ванечка, какое же блаженство!» Дождавшись утихания боли, Конан аж закатил глаза от удовольствия. До сих пор он даже сам не понимал, как долго лежал на животе. «Так, а что там с отстеком? Ты дорассказал? «А ничего». Через некоторое время к нам снова Пьеза подошел, забрать его хотел. Я даже отодвинулся, чтобы не мешать. А тот сидит рядом, как каменный, и на команды ноль реакции. Шериф его за ошейник взял, а как рыкнет. Адс? Это я его так по-свойски зову. И что дальше? А дальше Пьеза и говорит мне, тебя, мол, хозяином выбрал, и уехал. Все уехали, а мы вдвоем так до ночи и просидели. С тех пор он от меня не на шаг, словно привязанный. Мне шериф ещё сказал, не обижай его. Обидишь его, как же. Он же гад весит больше меня. На нём верхом кататься можно. Но умный пёс всё понимает. О, видал? Усёк, что про него говорят. Отстек в этот момент приподнял голову и посмотрел на друзей. Затем, словно поняв, что это просто трёп, и ничего серьёзного пока не предвидится, снова опустил голову на лапы и вздохнул. Получилось так, будто он осуждает этих излишне говорливых двуногих. Парни невольно заулыбались. ]criptor? «Да уж, вижу. Я когда голову повернул, думал, первый раз в жизни кверху задницы обделаюсь. Да, кстати. А как так получилось, что он сюда попал? Не прикид, все дела это я понимаю. Но, насколько я знаю, у врачей такой коцаный билетик за отмазку не канает». А -а -а -а, махнул рукой дикий. «Здесь-то как раз всё просто. Мы с Гретой как-то ночью пошли на пляж купаться. А там главврач этой больнички с подругой плескался. Они с Гретой знакомы. «Ну и что?» — удивился Конан. «Да ничего. Просто ему за пятьдесят, а подруге той, дай бог, двадцать». «Всё равно ничего не понял», — тяжело вздохнул Сергей. «Да пока то тут в реанимации отвисал, как-то само собой выяснилось, что супруга врача не шатанка, как та подружка, окрашенная блондинка. И ей, и жене, в смысле, не двадцать, а тоже явно за пятьдесят, да и весит она под соточку. какая Брунгильда...» Из тех, что БТР на скаку остановит бой баба. А главврач, дай бог, если чуть больше полтинника. Да и росточком метр в кепке, да ещё в прыжке. Маленький, тихонький интеллигент. Короче, прибьёт она его, если узнает. Так что, Конан, у нас с тобой в этой больничке карт-бланш. Можно хоть рогача приводить, и даже без халата. Это мы с Ацтеком поприкалываться решили, тебя повеселить». «Повеселили, базара нет. Чуть не обделался со смеху». Снова хмыкнул Конан. Я тут, Вань, пока валялся, вот о чем подумал. Такими темпами долго мы с тобою не протянем, кончат нас. Не те, так эти. Или еще кто-нибудь. Мало нас, чтобы жить здесь и ни под кого не прогибаться. Это пока народ не понял, кто мы и что мы, они остерегаются. А как поймут, что за душой у нас никого нет, так и кончат, массой задавят. «Ещё неделю назад, Серый, я бы стал спорить с тобой, потому как все, кто до сих пор на нас тут прыгать пытался, по меркам собра не более чем начинающие в вопросах силовых решений. Не соперники нам, от слова, совсем. Но после случившегося спорить не буду. Прав ты на все сто. Мало нас. Всю жизнь на чеку не будешь, и близких от всех бед не убережёшь». Немного подумав, ответил Дикий. «Только что делать-то? Рекрутов набирать и тренировать? Долго и нудно это, да и лениво». «А если наших свистнуть оттуда? У Старикова же получилось?» «Из СОБРа или Донбасса?» «Без разницы откуда. Главное, чтобы люди надёжные были. И чтобы интересно им было сюда переезжать. Как думаешь?» «Нормально, думаю. Но есть одно «но». Третий закон СОБРа, помнишь?» «Вот ты сволочь дикий!» «Помнишь. Но повторю, инициатива наказуема. Так что думай, составляй списки и прикидывай, как кого лучше агитировать». И как только выползешь отсюда, займёмся». Тут дверь в палату дёрнулась, но, уткнувшись в тело невозмутимого отца, замерла в приоткрытом состоянии. В щель удивлённо заглянула медсестричка, уикнула, обнаружив причину, по которой не может попасть внутрь, и, запинаясь, сообщила, что больному нужно делать перевязку. Потом, сообразив, что ко всему прочему больной не лежит и сидит, возмущённо пискнула и куда-то умчалась. «Так спалились мы, протянул Иван. «Ладно, дружище, ты тут давай выздоравливай, а нам пора. А то чую я, что нагорнут нам сейчас барбарисок по самое не балуйся. Всё, Конан, помчались мы. Будут прессовать, вали всё на меня. У меня, ты ж помнишь, индульгенция». С этими словами друг и его пёс скрылись за дверью, а Конан ещё некоторое время сидел и улыбался, вспоминая Добермана в чепчике.